Глава сорок девятая Алекс Вот и разбирайтесь. Я заплачу за танцоров, и мы уходим. Отец Марка торопился и еле выдерживал наш балаган. Нет! Вы не поняли? Честь цирка спасать будут все! Выход из положения наш режиссер уже придумал! Директор цирка кинулся к двери в попытке нас задержать. Нервничал сильно и видно надеялся каким-то образом обелить команду циркачей. Взмахом руки дал слово высказаться щупленькому дядьке. Я кинул взгляд на мишень. Чокнусь с ней, точно. А без неё ещё быстрее. Сейчас она сидела между родителями и поглядывала на меня скореглазый грустью. Причину понимал И недолгое веселье из-за пожарной поддержки сменилось горечью скорого расставания на неопределённый срок. Прислушался к шепелявому голосу режиссёра. Мы представим ваш бой и ругательства как репетицию к новому эксцентричному номеру со спецэффектами и трюками. Нужно только выйти из участка и всем вам дружно себя вести как старые приятели, показать, что никто никому не угрожал. Левая и тигров не натравливаем на людей, и вообще, вас поняли неправильно. Чёрный пиар перекроем белым, и честь цирка восстановится. Цирковые обрадовались спасению. Так и сделаем, согласились дрессировщик с женой. Мы сможем сказать всё, что надо, уверенно заявил чертяка, и остальные из его команды кивнули. Кроме кузена Чудика. Тот никак не мог газель от себя отлепить. но выкрикнуть успел, что тоже согласен на все. Хотелось даже поздравить цирковых с облегчением. Ура, хитрость рулит, если бы не одно но. Мы-то к ним при чем? Всей своей труппой теперь уставились на нас. Мы не особо хотим светиться, но подыграем, если все брейкеры согласятся. Старший Быков чётко дал понять, что не рвётся с братом камерам репортёров цирковые спины прикрывать. Алекс, сам решай. Бой был твоим, тихонько шипнул Кир. Не соглашайся, Саша. Нечего делать из моего сына идиота. Папа замахал руками с другого конца кабинета. Мишенья опустила глаза в пол и совсем не собиралась подсказывать, в то время как её родители пронизывали меня испытывающими взглядами. «Хм, ждете теперь и от чужака помощи, значит?» «Когда я приходил вас просить о шансе, никто и слушать не стал. Напали и выгнали. Моей девушке не даете и шагу ступить, чтобы с чужаком не связалась. Вы совсем не те, кому хочется помогать». Взял и выдал честно свои мысли. «Называйте цену, мы заплатим!» Задергался директор цирка. Кир с Марком расхохотались от такой щедрости, зная, чего мне стоило терпеть от них унижения. Отлично, платите, согласился я. И Мишень только тогда подняла в шоке глаза, не ожидала. Подмигнул своей девочке и продолжил: "Только переведите всю сумму на мой счёт в банк наших отношений с Дарьей в виде шанса. Я всё равно не отступлю, а так смогу уговорить друзей пойти на спасение репутации цирка. Сын, так им. Папа показал рукой, класс. Это невозможно, не дрогнул директор. У нас же закон прописан и предками. За кудахто одна из тётушек. Полицейские с раскрытыми ртами сидели, как в зрительном зале. Бесплатное шоу мы им обеспечим сполна. И тут встал дрессировщик. Я не собирался давать шанс чужаку, но и дочь терять не хочу, поймите. Даша у нас одна. У меня были сомнения в серьёзности отношений Алекса, но него не действуют угрозы, запреты и расстояния. Похоже, моя дочь выбрала самого настойчивого из чужаков. Такое рвенье быть вместе без чувств невозможно. Ему было тяжело говорить, но он попытался. Даже зауважал папашу мишени, хоть и буравил меня колючими глазищами. В законах есть правила голосования и решения родней. Встала и дрессировщица на сторону мужа. Наша дочь нужна цирку. Пожалуйста, не заставляйте ее от нас уйти. Вы хотите вот так взять и наплевать на традиции? Директор цирка ошарашенно переводил внимание от дрессировщиков на меня и обратно. Того и гляди, дядьку, хватит инфаркт. Цирка позорили, на династию позарились, а я всегда знал, что со мной не соскучишься. Фокусник тоже присоединился к тем, кто за нас, выставляя рукой вперед складную шляпу-цилиндр. Традиция нужна созидать, а не разрушать. А сейчас мы на пороге раскола. Дальше будет еще хуже. Взмахнул шляпой, И оттуда вылетел белый голубь. Начальник отдела чертыхнулся и погнался с другими полицейскими за птицей. В цирковой книге предков должны быть способы обойти закон, не нарушая традиций, дальше продолжил фокусник, как ни в чём не бывало. Только нужно всем не замыкаться в тёмном цилиндре убеждений. И того трое. В тот день Когда украли цирковые мою девочку, фокусник тоже предупреждал. И сбылось, раз пострадал не только я один, но и весь цирк от наших разборок. «Хватит пугать, и так тяжело!» Обреченно вздохнул директор цирка и обратился ко мне. «Рискнешь? На собрание родни явиться. В участке такие вопросы не решаются, но при условии, если с друзьями поможете. Торговаться у цирковых не отнять. на свою пользу умеют переворачивать. Всё у них через одно место, и это место собрание. Уже зная заскоки семейки Мишани, понимал важное: случится сдвиг невероятный. Кроме родственников туда никого не пускают. Значит что? Я добился почти невозможного. Хотел туда попасть и попаду. Купол сбивать не пришлось, хотя, судя по перепуганным цирковым, наш бой и купол переплюнул. Друзья, давайте спасать теперь цирковых от репортёров. Раньше прибить хотел некоторых, и второй раз за них же прошу. Ваше согласие может помочь нам с Дарьей. Сами видите, как мы феерически влипли. Мои родители узнали много нового, такому в школе не учат. И выходя на улицу, заметил, как мама с папой подошли к дрессировщикам, расхваливая Дарью и благодарили за поддержку мне. Главное, что уже не ругались, и то хорошо. Чувствую, скоро папа начнёт скидки для своей школы на билеты выпрашивать, а мама выяснять химический состав кормов. Перед камерами я пожимал руку чертяке и кузену. Кир дружелюбно хлопнул по плечу Аполлона, Марк как с родным братом общался с красноволосым летуном. Быковы расхваливали цирковые шоу, и нас можно было принять за компанию из одной тусовки. Репортаж о повержении драки получился на славу. С новым заголовком: Цирк умеет удивлять. Фразу чужаки цирковые назвали шуткой. Ничего себе юмор у них. И спустя час я уже входил с Мишениу в цирк на собрание. Хоть бы всё получилось. Нервничала моя девочка. Проголосуют и узнаем, лишь бы упираться не стали. тоже волновался, облом исключать не мог. Не внушают мне доверия цирковые. Всегда у них находится второе дно в колоде. На правах директора цирка дядя Мишаня начал внеплановое собрание. Первый этап голосования будет за одобрение на отношение Дарьи с чу с парнем мне из цирка. Поправился директор, шутить не стал. Потом посмотрим, что делать дальше в книге династии. Конечно, при условии, что руки поднимет большинство. Только он закончил, мой голос есть. Мишень первая подняла две руки. А что? Я тоже член династии, гордо заявила, подтверждая для меня, насколько важен в её жизни цирк. Следом фокусник с дедом и дрессировщики. Маловато для такой оравы. Каждый косился друг на друга в нерешительности. Раньше я бы и не поверил. От кого кого не ожидал так от чудика. Алекс спас меня от бандитов в камере и бой не проиграл. Мой голос за парочку. Хоть Дашка меня часто дразнит. Теперь не буду. Ты у нас газелью занятый, рискованно награду обежать. Обещание Мишене Кузена ничуть не успокоило. Глянул с опаской на дверь, не удивлюсь, если там его газель поджидает. Я тоже за. Алекс нормальным оказался. Отдал голос с лонопотом. Он вообще добрый, просто слишком доверчивый. И с ним ещё четверо парней из команды цирковых на боевом баттле подтянулись. Посиделки в камере для нас сбросили враждебный барьер. Подумайте, кто из вас будет Дашу заменять в уходе за животными? Назначим принудительно, пригрозил дрессировщик, вглядываясь в нерешительные лица. От вас зависит судьба моей дочери, призвала к добрате дрессировщица. Нет, я не могу сдержаться. Я люблю Дашеньку. Захлюпала носом одна из тётушек и с поднятой рукой побежала тискать мою мишень в объятиях. За ней налетели все тётушки, поднимая руки с рыданиями, вроде мы в космос собрались. Еле вырвал у них мишень, пока не раздавили от своей необъятной любви. Незнакомые мне мужики голосовали через одного. Несколько девушек сжалились и тоже не смогли сдержаться. Такое ощущение складывалось, что я как варвар вломился в размеренную цирковую жизнь, потребовал свои права и сейчас кувалдой громлю по порядкам династии. Свой голос оставлю нейтральным. Большинство и так за вас. Вынес вердикт директор цирка. Значит, всё? Алекс, теперь для нас свой и не чужак? Мишень подскочила со своего места и захлопала в ладоши. Подождите. Пока речь про одобрение родни только велась, а как получить разрешение в книге написано? Сзади окликнул режиссёр, так понимая тоже из родни. Раскрыл потрёпанную, сшитую из пожелтевших листов книгу и пролистал до середины. Хмм, где-то здесь я видел когда-то. Где же оно? Над ним нависли дрессировщики с фокусником, тоже рассматривая каракули, написанные чернилами. Вот, надавил пальцем Папаша Дарийе. В свои ряды не пускаем чужаков, но тот, кто пройдёт испытание, сможет ничем не отличаться. Волшебство на стороне отважных. Довольно улыбнулся фокусник, направляя на меня свою чудесную палочку. Офигеть с ними можно. «Вы там нормально прочитали? Вдруг слова неразборчиво написаны?» «Какие еще испытания? Они у меня не заканчивались еще после похода в клуб с друзьями!» «Цирковые любят всякие препятствия. Работа у нас такая!» Успокаивающе зашептала мишень. Дальше испытания давались в инструкции. «Ну зачем они эту старую потрепанную книгу сохранили? Лучше б утопили ее в болоте!» Предки у цирковых ещё более сумасшедшими были, а я-то думал, хуже не бывает. Ничего сложного, махнул беспечно режиссёр. Нужно всего-то пройти три испытания: подняться без рук на купол, приручить орла, прыгнуть в горящий обруч. Мишень, они издеваются. Я лучше тебя украду и всё, задолбали, блин. Ну я реально не выдержал. Подождите, я перепутал. Это испытание для новичков перед вступлением в труппу. Закашлялся рассеянный режиссёр. Для принятия чужаков другое. Фокусник подвинул книгу к себе и начал дальше зачитывать лупой двигая по странице. Чужак сможет иметь равные во всём права, если покажет себя смелым, находчивым и добродушным для нас. Для каждого пункта будет проверка. Пояснил фокусник, глянув в мою сторону, упал я уже или нет. Начну с того, что ты уже прошёл часть испытаний. Фух, когда б я успел спасти цирковых. Алекс справился, поздравил фокусник. Видите, мой стрелок самый храбрый и к вам добродушный. Радостно восприняла мишень, сжимая в поддержку ладонью мою руку. Ещё два пункта. Продолжил фокусник: "Победить тяжелоатлетов в честном состязании и последнее невидимую вещь сделать самой заметной. Всё в ваших руках, Алекс и Даша. Чудеса ближе, чем вы думаете". Так закончил фокусник послание из книги. Радоваться не хотелось. Мишень уже не просто держала, а вцепилась, чтобы я не рванул из бологана. Мне проще экзамен по маркетингу Горгоне сдать, чем тут проходить пытки. Алекс, можно со мной состязание? Вызвался довольный слонопотам. Кивнул ему, сам пока не понимая, зачем. Выборы из здоровенных тяжелоатлетов не велик, и все как один, шкафообразные мышцы ходячие. Не подводи нас и Дашу. Второго шанса не будет. Очень просто Очень подбодрил дрессировщик, когда выходили после собрания. Радовало только, что с Мишени сняли арест и в универе завтра встретимся. Переписка и звонки возвращаются. Папаша при мне вернул телефон. Но что мне делать с испытаниями? Я слышал, что кто-то пытался и пройти не смог. Остальных еще на голосовании срезали. На улицу мы смогли выйти вместе. И тут уже не сдерживался, первым делом набросился с поцелуем. Столько всего произошло, что до сих пор в голове не укладывается. Но рядом с ней я понимаю, есть ради кого. Мы придумаем выход, Стрелок. Как всегда, верила в нас, Мишень. Ха, станем волшебниками. Крёстный сказал, что все люди и так на волшебство способны. Добавить туда мою хитрость и твою смелость, и выйдет самая сильная команда. До тебя я не знал, что настолько смелый. Вообще много чего не знал. Сила нашей команды в любви мишень. Наверное, нет двигателя мощнее, вопреки всему, идущего от сердца на пролом. Получилось провести вместе чуть больше часа. Смеялись, целовались, вспоминали бой и спасение пожаркой. До универа решили подумать над выходом из испытаний, Не касаясь больше трудной темы, но тема испуга не продолжала висеть, требуя скорейшего решения.